Глава 15. «Девочка, ты будешь спускаться? Если нет, отойди!» Сверкая недовольным взглядом, женщина в пуховике цвета «Вырви глаз» демонстративно обходит меня, не забыв пихнуть ватрушкой на прощание. «Коза!» — бормочу я себе под нос. «Какая я и девочка! Мне уже двадцать семь, и я бы предпочла, чтобы незнакомые люди обращались ко мне уважительно и на «вы». Вздохнув, я вновь разглядываю подножье склона, куда с визгами один за другим приземляются разноцветные бублики. Складывается впечатление, что весело здесь всем, кроме меня. Полчаса назад я впервые прокатилась на ватрушке. Мое резюме можно уместить в одной короткой фразе. «Блинтвейн лучше». «Безопаснее, так точно». Ни Рафаэль, ни девушка из школы катания не предупредили, что ватрушка — это не менее больно, чем лыжи. Особенно, когда слетишь с нее и метров десять будешь катиться на свежем синяке. «Вы поедете?» — выпрошает очередной голос позади. Начинаю подозревать, что заняла чье-то место. В противном случае не понимаю, почему третьему по счету человеку требуется согнать со склона именно меня. «Нет», — бормочу я, позорно отходя в сторону вместе с ватрушкой. «Катитесь на здоровье!» Избавившись от этого враждебного резинового пончика, я иду в кафе заниматься тем, в чем я действительно хороша, осуждающе смотреть на окружающих и пить глинтвейн. Вооружившись бумажным стаканом и гренками, устраиваюсь на балконе, откуда открывается чудесный вид на лыжную трассу. Отхлебнув волшебного зелья, оглядываю склон в поисках фигуры в синем. Когда я последний раз видела Рафаэля, он шел к подъемнику, окутанный лучами солнца и женским вниманием. Его умение виртуозно рассекать лыжню произвело впечатление не только на меня. Пока я корячилась в попытке запечатлеть момент его спуска, лыжницы всех мастей тоже наводили прицелы. Как ни взглянешь, с ним снова кто-то кокетливо треплется. Так и хочется сказать: "Ау, зря старайтесь. Во-первых, он парень моей подруги, а во-вторых, спать сегодня будет со мной". И я пребываю в недоумении. Кто бы подумал, что Рафаэль пользуется таким успехом у женщин? Наверное, причина в том, что лыжная маска скрывает его вечно насупленные брови. Достав телефон, я направляю на него камеру и нажимаю запись. Надо признать, что Рафаэль, в отличие от меня, очень даже спортивный, потому все к нему и липнут, как мухи. Мы, женщины, обожаем, когда мужчина умеет что-то делать хорошо. Закончить съемку мне не удается, потому что на экране повисает сообщение от Вити. Развернув его, я вижу фотографию. Мой суженый, с физиономией стоит на берегу океана и довольно улыбается. «Отличный вид!» — печатаю я, подразумевая как живописный фон снимка, так и его детали в виде коротких красных шорт. «Смотрю, или настигла карма?» «Ты о чем?» «О том, что теперь она вынуждена таскаться по пляжу с камерой. Подумав, я добавляю к сообщению улыбающиеся смайлики, чтобы смягчить саркастичный тон. Спойлер, они не спасают. Ты чего такая злая? Если хочешь, больше не буду никаких фотографий присылать. Вздохнув, я еще раз пересматриваю снимок. Красивый. И снимок, и Витя. А мне пора и впрям зарыть топор войны. Извини, чем занимаетесь? Да ничем особенным. Лиана круглосуточно висит на телефоне и записывает истории. Я купаюсь и работаю, как обычно. Весело у вас там. А вы как развлекаетесь? Ты уже встала на лыжи? Встала и сразу легла. Печатаю я, машинально потеряв бедро. Сдается, зимние виды спорта это не мое. Я направляю камеру на стакан с глинтвейном, делаю снимок и жму «Отправить». У меня на копчике здоровенный синяк, который час назад стал еще больше. Ну и стоило ли оно того? Пить коктейли можно было и здесь. Мой рот округляется в протесте. То есть я уверен, что был прав, и я жалею о поездке? Это подло. Я ведь просто хотела поделиться с близким человеком болью в заднице. Стоило, конечно. Агрессивно печатаю я. Здесь потрясающий воздух и природа. А еще мы с Рафой сегодня идем на классную тусовку. Рафаэль успел стать Рафой? Интересно. Я ошибалась на его счет. Перед глазами возникает перекошенное ревностью лицо Вити, и рот сам собой расплывается в зловещей улыбке: А ты был прав, как и всегда. Рафаэль самый настоящий котик. Надеюсь, тебе с попутчицей повезло так же, как и мне. Грохнув в мобильном по столу, я запихиваю в рот разваренную апельсиновую дольку и яростно ее жую. Не выношу, когда Вити разговаривает со мной, как с маленьким ребенком, не понимающим сути своих желаний. Даже выбив зуб, не пожалела бы о том, что очутилась здесь. Кстати, спасибо ему за напоминание о том, что в этой поездке я должна получить максимум новых впечатлений. Вскочив, я подлетаю к Рафаэлю, зашедшему в кафе с поднятой на лоб лыжной маской. «Ты за чаем пришел?» Он кивает. «Отдохнуть хочу немного. У тебя есть десять минут, потом идешь со мной кататься на ватрушках». «С чего это?» «Потому что я неудачно съехала, и мне страшно попробовать заново. Давай, удели мне полчаса своего драгоценного времени». Прервавшись, я перевожу взгляд на блондинку, которая стоит рядом и без на нас таращится. Серьезно, насколько да можно? Я, вообще-то, могу быть его ревнивой второй половиной. Да, он прекрасно катается, Чиканю я осуждающе. Сама, если честно, в шоке, но это все равно не повод так откровенно за ним бегать. Девушки балуют парней своей доступностью, а потом сокрушаются, что они их не ценят. Я, вообще-то, к вам хотела обратиться. Липечет она, покраснев до кончиков ушей. Мы как-то встречались с вами по поводу дизайн-проекта загородного клуба. Я беспомощно оглядываюсь на Рафаэля. На моей памяти он впервые настолько близок к тому, чтобы засмеяться в голос. Боже, да что ж я такая невезучая? Содрать бы сейчас с него эту лужную маску и нацепить на себя. Как раз все лицо закроет. Извините. Мой голос похож на писк подыхающего от голода мышонка. Напомните, пожалуйста, клуб, где территориально находится? Это уже не имеет значения. Холодно чеканит девушка и, тряхнув роскошной золотой копной, дефилирует к барной стойке. Видимо, чтобы запить инцидент. Если я тебе откажу, боюсь, ты сопьешься. Усмехается, Рафаэль. Пойдем минут через пятнадцать. Мне еще отлить нужно. Я закатываю глаза. Меня-то зачем об этом информировать? Неандерталец. «Вечером идем в клуб, а завтра приглашаю тебя в караоке!» Выкрикиваю я вдогонку. Мне необходимо склонить чашу весов в свою сторону, и существует два легких способа это сделать. Помимо проектирования дизайн-проектов, распивания горячительных напитков и умения выносить мозг, я исключительно танцую и пою.